быстрее, тем лучше. «Значит, другую работу отложить?» — спросил Арнак. «Может и так. Вы говорили, что яд надо варить несколько дней, пока он не наберет силу. Не будем тогда терять времени. Вы готовы идти?» «Да, господин». Они собрались уходить, но я задержал их. У меня было к ним еще одно дело. Общие радости и горести, и особенно последняя схватка с ягуаром, «Необыкновенно нас сблизили. Послушайте, чего вы все время обращаетесь ко мне? Разрешите, господин? Нет, господин? Да, господин? Мне это не нравится. Мы друзья, и для вас я не господин». Они были несколько озадачены. Арнак в замешательстве не знал, куда деть свои руки, в которых держал наполовину обструганное весло. Лицо его покраснело. «Ну как, договорились?» просил я. Да, господин, ответил он робко и, заметив свою оплошность, рассмеялся. Ян, Ян, воскликнул я, шутливо пригрозив пальцем. Вагура стал между нами и, тыча поочередно в каждого пальцем, словно представляя нас друг другу, начал повторять: Вагура, Арнак, Ян, Ян, Арнак, Вагура. Ядовитые лианы в эту пору плодоносили, и юноши, соблюдая всяческие меры предосторожности, собрали целую корзину их плодов, похожих на терн. Поначалу их варили в горшке, а потом, когда отвар начал густеть, его переливали в каменную чашу и накрыли черепашьим панцирем и продолжали греть на медленном огне. Затем загустевший совсем отвар грязно-зеленого цвета погружали на несколько часов пучки стрел. Высохнув, стрелы были готовы к применению. Результаты их испытаний превзошли все ожидания. Большая птица, похожая на индейку, лишь слегка подраненная, пробежала всего несколько шагов и упала, как подкошенная. Одно мгновение она еще конвульсивно подергалась ногами и тут же издохла. сдохла. «Вот это да!» «Действует молниеносно», — поразился я. «А сколько времени яд на стрелах сохраняет свою силу?» «О, много лун», — ответил довольный Орнак. «Наконечники стрел, одинаково опасные как для зверей, так и для нас, мои друзья держали завязанными в мешочках из зайчих шкурок. К этому времени я начал понемножку вставать, и хотя был еще слаб, пытался помогать им при некоторых, особенно тяжелых работах. Еще через месяц не только зажили раны, но ко мне почти полностью вернулись прежние силы. Правда на груди и на левой руке остались глубокие шрамы. За ноябрем, изобиловавшим ливнями, наступил более сухой декабрь. С началом января совсем распогодилось, солнце стало клониться к югу. и хотя изрядно припекало, но уже не палило таким зноем, как в предыдущие месяцы, когда стояла в зените. Приготовления к отплытию были завершены. На плот мы положили не доски, как первоначально намечали, а стволы бамбука, которые были достаточно прочными и притом значительно легче. Бамбук рос за озером изобилия. Совершив несколько небольших выходов в море, мы опробовали детище наших многотрудных усилий. Плод держался хорошо. «Ну что, он лучше, чем тот, на котором вас снесло течение? – спросил я индейцев. «О, — отвечал Арнак, — значительно лучше. Наступили последние дни нашего долгого пребывания на острове. Почти целый год провел я здесь, и перед отъездом не мог не навестить места, с которыми свыкся». признаться с чувством какой-то грусти. Взирал я в последний раз на озеро изобилия, на ручей, поивший меня пресной водой, на поляну, когда-то названную «Зайчьей», где мы давно уже истребили последнего зайца, и на скалу ящериц, на которой вот уже много месяцев не было ни одной ящерицы. Мы не знали, как поступить с попугаями, которых у нас осталось восемь. Они были совсем ручными. Но брать их с собой в путь не имело смысла. Мы выпустили их на волю. Они взлетели над деревьями, окружавшими пещеру, и расселись на вершинах, пронзительно вереща и не помышляя улетать. В один из безветренных дней мы перетащили припасы на плот и при полном штиле совершили первый переход по морю вдоль побережья. Высадились мы примерно в трех милях южнее, на мысе, который выступал далеко в море, у юго-восточной конечности острова. Отсюда решено было переплыть пролив при благоприятном ветре, то есть когда он будет дуть с севера на юг в сторону материка. Теперь, когда в любой из дней мы могли покинуть остров, мысли мои нередко обращались в будущее, к испытаниям, которые ждали меня впереди. Мне были малоизвестны нравы и обычаи племени Араваков, к которым мы собирались отправиться. Хотя я и знал, что они ненавидели белых колонизаторов и считали за грех людоедства. О людоедстве я немало наслышался леденящих душу рассказов и начать все с той же книжки о Робинзоне Крузо. После того, как мы прибыли на мыс и разбили лагерь, я спросил у своих юных товарищей, Не случится ли так, что араваки встретят меня как врага и прирежут как зайца? Юноши вытаращили на меня глаза. Почему они должны встретить тебя как врага? Я белый? Да, белый, но ты наш друг. А если вас не послушают, что тогда? Послушают? Мы все расскажем вождю. И то, что ты всегда был нашим другом и... и... И этого будет достаточно? Достаточно, Ян. После минутного раздумья Арнак поднял на меня глаза и, не скрывая огорчения, проговорил. Белые люди считают нас жестокими дикарями, более похожими на животных, чем на людей. Они думают, что мы глупые существа, лишенные разума. Это не так, Ян. Я знаю, Арнак. Ты знаешь, другие не знают. «Если я объявляю тебя другом в своем племени, то и все Араваки в лесах и в прериях тоже будут считать тебя своим другом. Никто не посмеет даже пальцем тебя тронуть. Этим мы отличаемся от белых людей», добавил Арнак с горькой улыбкой. А людоедство не удержался и от вопроса. «Ну скажи мне честно, есть оно или нет?» «Есть, ничуть не смущаясь, «Ответил Арнак. Вернее, было раньше. Но все это совсем не так, как хотят представить белые люди. У нас поедали поверженного врага, но не для того, чтобы утолить голод». «Религиозный обряд», — догадался я. «Да, Ян, у нас думали, что отвага врага перейдет к победителю, если съесть, например, сердце убитого». коварное морское течение. Через три дня сложились благоприятные для нас погодные условия. Море было спокойным, дул легкий северный ветер. Спустя час после восхода солнца мы вывели нагруженный плод из устья ручья в море и заняли на нем свои места. Небольшой парус, сплетенный из тонких лиан, и натянутый поперек плота хорошо взял ветер. На левом весле сидел я, на правом – арнак, на руле – вагура. Грести почти не приходилось. Ветер нас нёс прекрасно, и вскоре мы отдалились от берега на добрую четверть мили. Все шло превосходно. Мелкие волны плескались о борт нашего плота. Легкая грусть охватила меня, когда я окидывал прощальным взглядом берег, узнавая издали ставшие близкие моему сердцу места. Холм с пещерой, знакомые опушки леса, мелководное устье ручья, одинокие пальмы. Все то, что я так долго наблюдал с другой стороны, со стороны суши. «Интересно», — проговорил я, — «есть ли у этого острова какое-нибудь название?» «Наверное», — ответил Арнак. «А может и нет, он же обитаем.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 «Да, пусть это будет наш остров Робинзона. А вы согласны, Арнак, Вагура?» «Согласны, Ян». Спустя час мы отдалились от острова настолько, что его берега, растительность и даже холм покрылись легкой голубоватой дымкой. Свежий поначалу ветерок по мере выхода в открытое море, к сожалению, слабел и в конце концов совсем стих. Пришлось взяться за весла». Часа через два нелегкой работы нам удалось преодолеть не больше трети всего пути. Очертания берега, к которому мы направлялись, стали отчетливее. Море было так спокойно, что порой напоминало гладь большого озера. Но достигнув примерно середины пролива, мы заметили впереди себя полоску воды, покрытую какой-то странной рябью. Это место... отличалась от остальной поверхности и более темным синим цветом. Индейцы забеспокоились. «Кажется, там ветер», – указал я вперед. «Нет, Ян, это не ветер», – ответил Арнак. «Это течение. Мы знаем его». «Значит, скоро начнется кутерьма?» «О-е-е, начнется!» Мы немного подкрепились кукурузными лепешками и сладкими желтыми плодами – Нашими райскими яблочками Мы остались на прежних местах Я на левом весле С этой стороны предстояло грести сильнее Чтобы противостоять течению Арнак на правом А вагура на корме плота у руля Плыли мы, естественно, сидя спиной К направлению движения И плохо видели, что делалось впереди Но вскоре почувствовали Что стало грести труднее Будто невидимыми лапами Вода цеплялась за весла и приходилось налегать на них изо всех сил, а Вагура с трудом удерживал руль, чтобы не сбиться с курса. Мы входили в полосу течения. Течение, словно мощная река шириной в несколько миль, устремлялось с востока на север вдоль берега земли, которую мы считали материком. Чем ближе мы вторгались в его пределы, тем оно становилось сильнее. Вода с громким плеском билась обревна плота». Несмотря на нечеловеческие усилия, нам не удавалось держаться выбранного курса. Течение не только сносило нас в сторону, на запад, но даже раза два развернуло плот как игрушку, вокруг своей оси. «Ничего!» — крикнул я друзьям. «Не страшно, если течение снесет нас на несколько миль на запад. Главное — не терять спокойствие и грести к материку. Рано или поздно мы пробьемся через это проклятое течение». «А плод выдержит?» – спросил Вагура, глядя на меня с тревогой. «Он трещит?» – плод и впрямь трещал, грозя рассыпаться. Хотя, чтобы обвязать бревна, мы выбирали самые прочные лианы, и пока они держались неплохо. «Осталось мили три, самое большое четыре», – прикинул я расстояние, отделявшее нас от возжеланного берега. «Друзья мои не отвечали и лишь нескрываемой тревогой следили за стремительным дрейфом нашего плота на запад. Южная конечность острова Робинзона осталась уже в стороне, а западный его берег был у нас теперь на правом траверзе. «Прошлый раз тоже так было», – пробормотал Арнак, – «а дальше еще хуже будет». Увы, слова его вскоре подтвердились. Чуть дальше, на запад, берег материка вдруг обрывался». Линия его круто сворачивала на юг, образуя глубокий залив, из которого на север устремлялось другое мощное течение. Сталкиваясь с нашим западным, оно вспенивалось водоворотами и мчало затем взбешенные массы воды дальше, на север. Мы отчаянно налегали на весла, пытаясь пробиться на юг. Но что значили наши жалкие весла в сравнении с бешеным напором океанских масс воды? В этой адской круговерке наш плод выдержал экзамен на прочность. Но попытка добраться на нем до материка, увы, не удалась. Течение с неодолимой силой отбрасывало нас от целей и несло к северу. «Не удалось!» – скрипнул я зубами, отбрасывая в сторону весло, когда бесплодность дальнейшей борьбы стала очевидной. Я задыхался. Пот лил с меня ручьями. Не легче было и моим спутникам. С ненавистью покоренных проклинали мы враждебную стихию, но медлить было некогда. Если до сих пор мы стремились пробиться на юг, то теперь оказались перед лицом новой проблемы. Стала задача как вернуться назад на остров Рабинзона. Он уже находился к востоку от нас, а течение несло плот на север, туда, где выступали из моря берега предполагаемого острова Маргарита. Это был, как мы теперь могли воочию убедиться, обширный остров, протянувшийся с востока на запад, миль на двадцать, а то и больше. «О, плохо, плохо!» — восклицали индейцы. «Там злые люди!» Течение несло нас к острову. Мы гребли, как одержимые, пытаясь вырваться из цепких объятий стремительного потока. Наконец, нам это удалось. После получаса отчаянных усилий мы заметили, что течение... Ослабело и грести стало легче. Еще одно последнее усилие и плод закачался на спокойной волне. Мы издали радостный крик, до острова Робинзона оставалось около двух миль, море снова стало ласковым и тихим. Неторопливо гребя под вечер мы достигли северо-западной конечности нашего острова. За день мы обогнули его громадным многомильным полукольцом. были до предела измотаны, удручены понесенным поражением и все-таки ощутили радость, когда плод шуршанием уткнулся в берег и мягкий песок заскрипел под нашими ногами. Ночь мы проспали на месте высадки, а на утро следующего дня переправили плод вдоль берега на восточную сторону острова, кустью нашего ручья, и вернулись в свое прежнее жилище. Близь пещеры, ставшие ручными и не помышлявшие разлетаться попугаи, приветствовали нас радостными криками. Что растрогало нас до слез. И на какой-то миг нам показалось, будто мы вернулись под родной кров. запах пороха и крови. Добравшись до берега моря, мы перешли на другую сторону поляны и по ее краю осторожно двинулись к месту, где засели испанцы, так метко накрывшие нас огнем. Но там мы их не застали. Заросли были пусты. Куда они могли деваться? Расстроился Арнак. «Трудно сказать», – проворчал я. «Можно предположить, что вернулись в лагерь». «Будем искать. От поляны, где мы находились, до лагеря было добрых полмили. Мы прошли уже больше половину пути, когда заметили впереди подозрительное движение. Соблюдая всяческие меры предосторожности, несколько испанцев прокладывали себе путь в том же направлении, что и мы. При свете луны их фигуры ясно различались в шагах в двухстах от нас. «Догоним их!» – загорелся Вагура. «Нет, слишком близко их лагерь», — остановил его я. «Мы убьем их быстро-быстро. Пойдем!» «Нет, бой здесь не обойдется без шума». «Ну и пусть. Мы быстро их убьем». «Рядом могут оказаться другие и напасть на нас сзади. Нет, нельзя!» Испанцы тем временем скрылись из вида. Опасаясь засады, я выслал вперед за ними двух разведчиков. А мы двинулись дальше. но несколько другой дорогой, держась ближе к берегу. Небо на востоке начало отливать свинцом, предвещая скорый рассвет, хотя в глубине острова царила еще глубокая ночь. И тут я вдруг ясно осознал, что в ближайший час неизбежно решится наша дальнейшая судьба, и лишь десятки минут отделяют нас от последнего боя. Воздух был тих, безветрен, чуть слышно плескались о берег волны. Луна, переплыв на запад, искася взирала на землю. Какой-то темный предмет замаячил на море. Это была шхуна, стоявшая на якоре не дальше, чем в двух-трех ружейных выстрелах от берега. «Стоит прямо против лагеря!» прошептал Мигуэль. Стали слышны неясные звуки, долетавшие откуда-то спереди, видимо, из лагеря. Похоже, обратился я к негру, «Испанцы расположились на том же месте, где был и ваш бивак». «Да», — согласился Мегуэль. «Несмотря на все напряжение, я не мог скрыть довольной улыбки. Предусмотрительность, какой мы укрывались, приносила свои плоды. Враг все еще не представлял, с кем имеет дело на острове, и вел себя свободно, как дома. Хотя время шло, и звезды на небе уже померкли, Нельзя было торопиться и в спешке упустить хоть какую-нибудь мелочь, от которой мог зависеть благополучный исход всего дела. Прежде всего, следовало разведать обстановку. И, отложив ружья, мы в впятером, Арнак, Манаури, Вагура, Мигуэль и я отправились на разведку. Заросли колючего кустарника по мере приближения к лагерю испанцев редели. Почва становилась каменистее. И чем ближе к морю, все больше попадалось камней и валунов. Здесь даже не было кокосовых пальм, обычного украшения других берегов острова. Лагерь Матео лежал на открытом месте. Тут виднелись еще остатки трех шалашей, поставленных неграми и разрушенных во время событий последней ночи. Из-за отсутствия укрытий подойти к лагерю ближе, чем на сто шагов, нам не удалось. Испанцы из отряда, несколько минут назад шедшего перед нами, только что вернулись в лагерь и с явным возбуждением делились своими впечатлениями. На костре что-то варилось. «Сколько их?» «Сосчитайте», – распорядился я. «Считали все?» «Их было одиннадцать». «Так, кажется, все здесь», – сказал я. «Четверо убиты, значит, всего пятнадцать. Столько мы и видели их на шхуне. Это был важный факт. «Следовательно, в лесу за спиной у нас никого не осталось». «А собак не видно?» «Нет, не видно. Наверное, их было только пять и все убиты». Испанцы пребывали в состоянии крайнего возбуждения. К сожалению, мы находились слишком далеко, и Манаури не мог разобрать, о чем они спорили. Впрочем, это нетрудно было понять по их жестам. Одни возбужденно убеждали в какой-то опасности, другие с ними не соглашались». В конце концов они разделились на две группы и одна группа отошла в сторону мы напрягли зрение и сердце наше забилось сильнее там на земле лежали связанные люди одного из них испанцы подняли и поставили на ноги матео прошептал мигуэль к сожалению мигуэль ошибся это был не матео а другой негр из его группы испанцы как видно добивались от него ответа на какие-то вопросы Но он молчал, и они подтащили его ближе к костру. Там, чуть в стороне от других, сидел молодой человек, отличавшийся богатым убранством. Без сомнения, их предводитель, поскольку все обращались к нему с подчеркнутым почтением. Я навел на него подзорную трубу. Это был юноша лет двадцати, не более. С черными тонкими усиками и такими нежными и правильными чертами лица, что в первый миг его можно было принять за красивую девушку. если бы не усы. Юноша встал, вытащил из костра горящую головешку и с жуткой усмешкой, какую я никогда бы не мог себе представить на столь прекрасном на вид лице, приблизился к связанному негру и стал сжечь его тело, прикладывая пылающую головню то к щекам, то к животу, то к ногам несчастного. Тут я понял грозившую нам опасность. Враги хотели вырвать у пленного показания. Если им это удастся, мы будем раскрыты. Нельзя терять ни минуты. Я резко оторвал трубу от глаз. Мои спутники и сами видели, что творится в лагере, и поняли обстановку. Не понадобилось много слов, чтобы разъяснить план, напрашивающийся сам собой. Срочно за подмогой и быстрее обратно. Окружим испанцев, чтобы ни один не смог уйти в заросли. Здесь со мною будет Арнак со своим отрядом. Справа Вагура... «Слева Манаури. Ударим все вместе, по моему сигналу. Я крикну или выстрелю». «Хорошо», – с мрачной решимостью буркнул Вагура. «Не забудьте мой мушкет», – бросил я вслед уходящим. Мы остались вдвоем с Мигуэлем. Испанцы продолжали пытать несчастного негра. Потом юнец приказал подвести к нему другого пленника и подверг его еще более тяжелым пыткам. Этот оказался менее стойким и начал кричать. Я оглянулся, Индейцев не было. Начинало сереть, отчетливее становились контуры валунов, обретали окраску ближайшие кусты. Светало. Мигуэль бормотал под нос испанские слова, полные отчаянного нетерпения. Там у костра испанцы плотным кольцом окружили негра и внимательно слушались в его слова. «Если бы дать сейчас по ним залп, — подумалось мне, — можно было бы уничтожить сразу всю банду». Испанцы, видно, узнали от несчастного любопытные вещи, ибо среди них поднялся настоящий переполох. Они тут же бросились к оружию, поставленному неподалеку в козлы. Другие стали лихорадочно совещаться. Я содрогался при мысли, что они успеют уйти в лес. Тогда нам не только не видать победы, но и сомнительно, удастся ли вообще спастись. Шорох за спиной. Арнак. За ним его отряд. Камень свалился у меня с сердца. «Где Вагура?» – прошептал я. «По пути к месту, как ты велел». «Хорошо. Вот два мушкета и еще ружье». В Вагуре, направленному на правый фланг, идти было дальше всех, и приходилось ждать, пока он доберется до места. Все теперь решали и могли оказаться роковыми секунды. О, благословенная болтливость испанцев! Стоя у костра, они все совещались, размахивая руками, часто поглядывая на небо, в ожидании, видимо, полного рассвета. А было уже настолько светло, что я взял для пробы на мушку красавчика юнца, и он великолепно просматривался в прорезь. Будь на месте испанцев славные охотники из вержинских краев, они давно бы уже заняли оборону или двинулись на врага. Но испанцы в своей безмерной гордыне не могли осознать, что вместо забитых рабов встретили на острове организованного противника. И они медлили. «Вагура добрался до места. Как ты думаешь, Арнак?» – спросил я. «Давно». Слова эти прозвучали, словно приговор. Я тщательно выбирал цель, для сигнального выстрела. Но тут в лагере началось движение. Испанцы пришли, наконец, к какому-то решению, и часть из них с ружьями в руках быстро двинулась влево от нас, к позиции манаури. «Арнак!» – прошептал я. «Крикни!» – «Да погромче!» А сам я прицелился в ближайшего испанца, находившегося от меня в каких-нибудь 80 шагах. Боевой клич юноши заставил испанцев остановиться, как вкопанных. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы выстрел из моего мушкета попал в цель. Еще не рассеялся дым, а я уже видел падающего врага. И сразу же, с трех сторон, раздались грохот выстрелов и воинственные клики индейцев. К сожалению, огонь их не дал ожидаемого мною результата. То ли они плохо целились, то ли, и это наиболее вероятно, слишком большое было расстояние, но никто из испанцев, кроме убитого мною, не упал. Возможно, были легко ранены, но серьезного урона врагу пули не нанесли. После залпа индейцы сразу же ураганом ринулись на врага. Испанцы, придя в себя, открыли ответный огонь. Но стреляли они торопливо и в спешке тоже промахивались. Тем не менее, урон нам они все-таки нанесли. Двое или трое индейцев упали. Испанцы тут же отбросили ружья и схватились за шпаги и пистолеты. Неудачу залпа из ружей индейцы с лихвой восполнили стрелами. Лук был верным их оружием. Лук и решил исход сражения. С воинственными воплями в неудержимом порыве индейцы бросились на врага. Окружив его с трех сторон и с расстояния в несколько десятков шагов, выпустили стрелы. Убийственные стрелы. Трое-четверо испанцев со стоном рухнули на землю. Остальные, видя свое поражение, бросились назад. Несколько человек бежало к морю, и преследовать их не имело смысла. Большинство же пытались пробиться к лесу. Напрасно. Их догоняли стрелы, копья. Ярость охватила мстителей. Ничто не могло устоять перед их порывом. Хрипы умирающих, стоны раненых, проклятия сражающихся, клубы дыма и пыли, заслонившие поле, едкий запах пороха и крови, Все слилось в страшную картину боя. Ни одному из врагов не удалось уйти в лес. Я подозвал Арнака, старающегося быть все время поблизости от меня, и поручил ему собрать людей. В этот момент раздался возбужденный крик Мигуэля. «Туда! Туда убежали! Туда убежали!» Действительно, несколько испанцев, спасаясь от стрел атакующих индейцев, убегали к морю. «За ними!» скричал Мигуэль и первым бросился вперед. За ним последовали остальные. Примерно в ста шагах от лагеря трое убежавших испанцев успели добраться до лодки и с лихорадочной поспешностью столкнули ее в воду. А когда мы добежали до берега, они плыли уже в недосягаемости для наших выстрелов. Лодка испанцев устремилась к выходу из небольшой бухты, горловина которой суживалась до нескольких десятков шагов. С одной ее стороны поднимались невысокие скалы, противоположная сторона была пологой и песчаной. Все наши бросились к скалам. Однако Манаури быстро оценил обстановку и часть индейцев направил на противоположную, пологую сторону прилива, чтобы лодка оказалась между двух огней. Испанцы опередили нас на порядочное расстояние и гребли как одержимые, стремясь добраться до пролива раньше нас». Поначалу, казалось, им удастся осуществить это намерение. Но долго грести в таком бешеном темпе было невозможно. Вскоре они устали, и лодка стала продвигаться медленнее. Когда первые индейцы оказались на скалах, испанцы как раз вошли в теснину, в шагах в 50 от берега. В воздухе мелькнули первые стрелы, выпущенные из луков. Несколько индейцев в запальчивости бросились в воду, чтобы вплавь добраться до врага. Стрелы, как я успел заметить на бегу, метко попадали в цель. Испанцы прилагали лихорадочные усилия, пытаясь уйти от проклятой скалы, но неусмотрительно близко подплыли к противоположному берегу пролива. А сюда тем временем подоспела погоня, высланная Манаури. Раздался выстрел. Это один из испанцев выстрелил из пистолетов пловцов. С правого полого берега, Тотчас же прозвучал ответный ружейный выстрел. В лодке стоны и крики. Картечь, словно серпом, скосила гребцов. Их постигла судьба, какую они заслужили. Когда я добежал до скалы, лодку подтягивали уже к берегу. На дне ее лежали испанцы, и среди них красавец-юнец. Трупы стали вытаскивать из лодки, и тут оказалось, что хитроумный юнец лишь слегка ранен и только притворился мертвым. Индейцы узнали его и буквально впали в неистовство. Они хотели тотчас же его убить, но я решительно этому воспротивился. «Почему ты его защищаешь?» Разъяренно набросились они на меня. Я заслонил испанца своим телом. В необузданном бешенстве они схватили меня за руки и пытались оттащить силой. «Арнак, Вагура!» — крикнул я. Арнак подбежал ко мне. Вагура был на противоположной стороне пролива. Что случилось?» На лице юноши отразился испуг. Концом лука Арнак с такой силой ткнул ближайшего воина, что тот отпустил меня, зашатавшись. При этом Арнак разразился какой-то гневной тирадой по-арабакски. Вероятно, речь шла о почтении ко мне, ибо воины, хоть и с явной неохотой, но отступили от меня на несколько шагов. Однако они не успокоились и гневно указывали на молодого испанца и требовали его смерти. «Почему ты не хочешь, чтобы его убили?» – обратился ко мне Арнак. «Сначала надо его допросить. Нужно узнать, что замышляют на Маргарите. Возможно, там готовят за нами еще одну погоню». «Твоя правда, Ян. Но потом ты позволишь его убить?» «Да черт с ним. Делайте с ним потом, что хотите». Арнак растолковал индейцам мои намерения относительно пленного. Но, как видно, не встретил у взбешенных собратьев особого понимания. Теперь только прояснилась, наконец, причина их возбуждения и упорства. Оказалось, что этот юнец был сыном самого жестокого из рабовладельцев Маргариты, Дона Родригеса, того самого Дона Родригеса, который приказал отдать на растерзание псам брата несчастного Матео. А сам юнец, такой же бесчестный и жестокий, как и его отец, всегда зверски измывался над рабами. К счастью, Манаури сумела разрядить обстановку, заверив всех, что преступника не минует справедливая кара. И войны понемногу остыли. Испанца связали по рукам и ногам, бросили обратно в лодку, и два индейца, сев на весла, повели ее к лагерю. Все еще стоя на вершине скалы, мы со сжатыми кулаками следили за шхуной. Оказалось, на ней оставалось два незамеченных нами прежде испанца. Теперь они подняли якорь, и распустили парус. Сходило солнце, дул легкий утренний ветерок. Его порывы надули парус, и стройный корабль поплыл. Нечего было и думать, догнать его на лодках, стоявших в бухте. «Корабль удирает», — мрачно заметил Арнак. «Если бы его удалось захватить, мы легко бы добрались на нем до большой земли. Двое все-таки уцелели». Для меня же их бегство являлось причиной более серьезной тревоги. И я не стал скрывать своих опасений от Арнака и Манаури. Эти два испанца поплывут, конечно, на Маргариту. Там они поднимут тревогу, и через два-три дня сюда явится такая сила, что в миг разделается с нами. Для нас остается одно спасение. Я знаю. Бежать на большую землю. Верно. Нельзя терять ни минуты. У нас четыре лодки и два плота. Последний бой... И суд. Вернувшись в лагерь, мы первым делом занялись спасенными неграми. Трое из них, сильно покалеченные, были живы. Четвертый, к несчастью, мертв. Это был Матео. Испанцы зверски надругались над ним и его телом. Его просто невозможно было узнать. Каждую минуту в лагерь могла вернуться его жена, за которой уже послали, и потому я велел поскорее захоронить останки Матео. чтобы избавить молодую женщину от страшного зрелища. Из группы Матео не досчитались еще двух негров. Манаури отправил в заросли нескольких индейцев обыскать окрестности. И вскоре были обнаружены их трупы. Теперь, по крайней мере, мы знали, что никого из заблудившихся в лесу не осталось. Пока индейцы готовили к отплытию две лодки, мы собрались переправить на них раненых в мою пещеру, Я в присутствии Манаури, Арнака и Мигуэля допрашивал пленного. Сколько же дерзости, цинизма и наглости было в этом молодом выродке. На мои вполне конкретные вопросы он отвечал только отборными ругательствами и гнусностями. Я не переставал удивляться, как из этих нежных уст могли изливаться такие мерзости. Надменность его не знала предела. Когда я заметил, что ему следовало бы повежливее отвечать человеку, который как-никак спас его от неминуемой смерти, он только издевательски расхохотался мне в лицо. В самонадеянной его башке не укладывалось, что кто-то может посягать на его жизнь. «Похоже, ты совсем обезумел», — проговорил я. «Посмотри на трупы своих товарищей». «Ха! Не забывай, кто я!» «А кто ты?» сын губернатора никто из этих рабов не смеет коснуться меня а ты паршивый предатель нашей расы будешь первым болтаться на веревке меня так и подмывало влепить этому негодяю пощечину, но я вовремя удержался значит ты думаешь, что сын губернатора неприкосновенен да он презрительно скривил лицо удивительное лицо даже эта гримаса не могла лишить его невыразимой привлекательность, Невероятно страшный демон в обличии ангела. «Ошибаешься», — заметил я. «Жизнь твоя висит на волоске». Юнец нагло расхохотался. «Завтра сюда явятся люди, которые покажут вам, мерзавцам, кто здесь господин, а кому висеть на суку». «Какие люди?» «Не знаешь, какие. С Маргариты». «Зачем им сюда являться?» «Ты что, ослеп?» «Разве ты не видел нашего уплывающего корабля?» «Как ты думаешь, куда он направился, а?» Вот значит, на чем основывалась его самоуверенность. Упования, надо сказать, не иллюзорные и не призрачные, хотя он и не ведал о моих намерениях относительно его будущего. Дело в том, что я решил защищать его жизнь любой ценой, пусть даже все индейцы ополчатся против меня. И защищать, конечно, не ради его прекрасных глаз – а ради нашей же безопасности. Он был сыном именитого испанца. Это не подлежало сомнению. И значит, жизнь его в наших руках как заложника могла оказать нам неоценимую услугу в случае нашествия на остров преследователей с Маргариты. Это могло стать ключом к нашей свободе. Во время этого дознания со стороны моря раздались вдруг крики. Сюда к нам бежало несколько индейцев. «Корабль!» – кричали они. Корабль, Мы было подумали, что легки на помине преследователи с острова Маргарита, но не это явилось источником шума. Напротив, новость оказалась сверх ожиданий радостной. Утром на восходе солнца в море поднялся ветер, но продержался он не более получаса, а потом совсем стих. На море установился полный штиль. На острове случались иногда такие минуты, но длились они не больше часа-двух. а около полудня всегда поднимался сильный ветер. Шхуна не успела проплыть и мили, как паруса ее безжизненно повисли при полном безветрии, и корабль потерял ход. Лагерь наш забурлил. Известие об остановке корабля пробудило серьезную надежду, что нам удастся его еще догнать. Все, кто только мог, хватали первое попавшееся под руку оружие и со всех ног мчались к лодкам. Среди всеобщего возбуждения в суматохе не следовало терять головы. Подозвав Арнака, Вагуру и Манаури, я предложил им следующий план. «Берем две лодки, на которых прибыли сюда Матео с отрядом. На большую сажусь я, с Арнаком, а на меньшую – Вагура. Грести будут все здоровые, кроме троих. Мы будем стрелять, и потому руки у нас не должны дрожать. С собой берем все дальнобойные мушкеты». а Для повышения дальности их стрельбы увеличим заряд пороха. Часть мушкетов зарядим пулями, а часть картечью. Остальным вообще не брать оружие, спросил Вагура. Пусть берут, это не повредит, лишь бы не мешало нам троим целиться. "Ой", вскричал Арнак. "Хорошо прицелиться самое главное". Манаури выразил полное согласие, и тотчас принял на себя командование гребцами, рассадив их по двум лодкам. Мы тем временем зарядили ружья, взяв с собою восемь мушкетов. «Прихватим и маленькую шлюпку испанцев», – решил я в последний момент. «Пусть отвлечет на себя внимание». Для шлюпки хватило трех человек. Не прошло и четверти часа, как мы отчалили от берега. Гребцы изо всех сил работали веслами. Только мелькали смуглые спины. Я встал на носу лодки, арнак на корме. Выйдя из бухты, мы оказались в открытом море, тихом и спокойном, как озеро в погожий день. Шхуна стояла, как вкопанная, будто на якоре. Паруса ее бессильно свисали. Едва испанцы нас заметили, они, как ошалелые, заметались по палубе. То хватаясь за парус, то что-то перетаскивая, в подзорную трубу я видел, как они заряжали мушкеты. Расстояние между нами быстро сокращалось. Гребцы не жалели сил. Пот ручьями стекал по их спинам. Зной становился все неистерпимее. Тела гребцов истощены были долгой неволей. Здоровье подорвано. Но эта решительная минута придала им новые силы. До корабля оставалось четверть мили. На море по-прежнему не ветерка. Теперь не оставалось сомнений, что мы достигнем цели и шхуна от нас не уйдет. Два испанца могли, защищаясь, нанести нам урон, но окончательная победа должна быть за нами. Я переглянулся с орнаком и велел ему еще раз напомнить гребцам, как себя вести, едва только мы подойдем на расстояние выстрела, поднять весла, лечь на дно лодки и не шевелиться. По носу шхуны шел высокий борт. Зато корма была невысокой, незащищенной, поэтому мы обошли корабль сзади. Испанцы, предвидя этот маневр, установили на корме два ящика, за которым и укрылись. «Внимание!» – крикнул я Арнаку. «Применяю небольшую военную хитрость. Возможно, они поддадутся. Я решил выстрелить по испанцам картечью с большого расстояния, рассчитывая вывести их из равновесия и заставить тоже выстрелить. Тогда у них не останется времени перезарядить ружья». Так я и сделал. Шагов с двухсот от кормы шхуны я выстрелил из мушкета, целясь высоко над головами противников. Было ясно видно, что картеч ударила по парусам и палубе корабля. Тут же я схватил второе ружье и прицелился, словно собираясь стрелять вторично. Испанцы, и без того возбужденные, не выдержали и опрометчиво выстрелили. Пули их, как я и предполагал, не долетели и ударили по воде в нескольких десятках шагов от нас. «Гребите теперь, быстрее!» – крикнул я индейцам. «Теперь прямо на них!» Несколько сильных ударов веслами приблизили нас к кораблю на нужное расстояние. «Внимание!» – закричал я. «Буду стрелять!» «Я тоже?» – спросил Арнак. «Только когда увидишь цель». Гребцы повалились на дно лодки, продолжавшей по инерции плыть. Она шла плавно, как по маслу, ни чуточки не качаясь. У испанцев, как видно, было только два ружья, из которого они выстрелили, и теперь, прячась за ящиками, они торопливо их перезаряжали. Из-за укрытия время от времени появлялась то макушка, то локоть, то колено, но лишь на короткое время, не дававшее возможности прицелиться. Несмотря на спешку, противник был на чеку. Но вот, чуть больше, чем прежде, появилась спина – И я тут же выстрелил, целясь под лопатку. Пуля попала в цель. Испанец скрикнул и, потеряв над собой контроль, вскочил. Грохнул еще один выстрел, на этот раз из ружья Арнака, и противник упал, смертельно раненый. Тем временем второй испанец, воспользовавшись замешательством, выстрелил. Ружье его было заряжено картечью. Двое индейцев, лежавших на дне лодки, оказались ранеными в спину. Теперь ружье противника вновь было разряжено, и я решил взять корабль на абордаж. Но это не удалось. Со шхуны снова прозвучал выстрел. Очевидно, испанец воспользовался заряженным ружьем погибшего. Но, к счастью, секундой раньше в него выстрелил со второй лодки Вагура. И хотя и не попал, но испанец в испуге тоже промахнулся. Решив теперь быть осторожнее, мы не спускали глаз со шхуны и стреляли всякий раз, как только враг хоть чуть-чуть показывался из-за ящика. Таким путем мы обрекали его на неподвижность и рассчитывали, что рано или поздно наша пуля его настигнет. Не знаю, сколько минут мы его так выслеживали, стреляя раз за разом, как вдруг развязка наступила совершенно неожиданно. «Увлеченные боем мы совершенно забыли о маленькой шлюпке с тремя гребцами. За ними никто не следил, а они тем временем обошли шхуну, и пока мы привлекали к себе внимание, испанцев подплыли к кораблю со стороны носа и незаметно вскарабкались на борт. Каково же было наше удивление и даже изумление, когда на шхуне раздался вдруг воинственный клич трех индейцев, бросившихся на противника». Луки и копья вмиг решили исход борьбы. Шхуна была наша. Возможно ли описать мою радость? Да что там, безмерный восторг, охвативший меня, когда взбираясь на палубу испанского корабля, я осознал всю значительность этой минуты. Подойдя к верным своим друзьям, Арнаку, Вагури, Манаури и остальным индейцам, я взволнованно пожал им руки. «Победа!» — только и мог проговорить я. «Путь открыт», — добавил Арнак, окидывая взором горизонт на юге, где в дымке вырисовывалась линия материка. «Да, теперь открыт». Несколько индейцев, обученных в неволе управлять парусами, остались на корабле, чтобы, дождавшись ветра, подвести его ближе к лагерю. Остальные разместились в трех лодках и направились в них на берег. «Когда мы вошли в бухту», Манаури знаком дал мне понять, что хочет поговорить со мной наедине. В присутствии одного только Арнака, как переводчика. И, выйдя на берег, мы тут же отошли в сторону. Воздух стал чистым, начал вождь. Путь свободен. «Как ты думаешь, когда мы покинем остров?» «Как можно скорее. Через два-три дня. А может, раньше?» «Разве ты не боишься, что с Маргариты приплывут новые лодки?» «Сейчас пока нет, но позже, через неделю, через дней десять – это не исключено. Значит, чем скорее мы отсюда уплывем, тем для нас лучше?» «Ну, конечно!» Я вопросительно взглянул на Манаури, ибо не мог себе представить, что он отозвал меня в сторону для того лишь, чтобы обсудить время отъезда, и оказался прав. Речь пошла о жизни молодого пленника. «Ты защищал его?» – сказал Манаури, глядя мне в глаза с каким-то особым выражением, поскольку хотел добиться от него сведений о Маргарите. «Он оскорблял и тебя, и нас, и ничего не сказал. Ты думаешь, что-нибудь изменилось, и теперь он заговорит?» «Давай попробуем». Манаури прищурил глаза и с непоколебимым упорством покачал головой. «Нет, Ян. «Не надо пробовать, он ничего не скажет». «Да теперь это и не нужно. Убьем его». Впервые здесь Манаури высказался с такой твердостью. В сражениях последней ночи бесспорно достигнута была еще одна победа моральная. В Манаури умер раб, возродился вождь. Я изложил ему свои мысли насчет юнца, заметив, что нам выгодно держать молодого испанца в качестве заложника как можно дольше». Заложника? Именно. Разве ты не сказал сейчас, что мы отплываем ближайшие 2-3 дня, а за это время враг нас не найдет? В наших обстоятельствах может случиться любая неожиданность, а мудрый вождь должен предвидеть всякие возможности. У Манаури вообще было скорее доброе, даже мягкое выражение лица, но в ту минуту черты его казались твердыми, словно высеченными из гранита. Мудрый вождь прежде всего считается с тем, что